«Земляне все в испарине после долгого перехода остановились и спросили маленькую девочку, где живет мистер И. «Вон там», — кивком указала девочка. Капитан нетерпеливо осторожно опустился на одно колено и заглянул в ее милое детское личико. «Послушай, девочка, что я тебе расскажу?» Он посадил ее себе на колено и ласково сжал своими широкими ладонями ее смуглые ручонки,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 Посмотрел на свои пустые руки, беспомощно открыв рот. Товарищи стояли рядом, глядя на собственные тени. Они сплюнули на камни мостовой.